Я с чавканем выдрал ногу из жадных объятий болота, едва не оставив там сапог. И, ухватившись за торчащую поблизости сухостойну, выбрался на островок. Да какой там островок? Кочка большая, ярда три всего в длину, да пяток в ширину. Тут мне и ночевать. В теле сплошное веселье и бодрость. Можно идти и дальше. Но это все обманный эффект волчьего бега. Мне ли пинтами его варившему на Хильды, не знать, что будет, когда он иссякнет? А будет, будет рожа в лужу. И хорошо, если сил хватит из нее потом выползти. Но вообще не нравится мне тут. Ох, как не нравится. Однако, я тут все равно придется в темноте брести мне до первого бочуга. а ночь близится. Светлые глаза. Безмозглые братики прихватить для меня не удосужились. Так что, раз выбора все равно нет, значит, нечего и задумываться на эту тему. А с рассвета и до полудня пройду еще прямо, миль с десяток сделаю, и с полудня поверну к морю. Некогда мне потопим шляться. Надо в жизни устраиваться. Собою, кроме слеги, я тащил еще одну небольшую сушину, найденную по дороге. Да этого, за которую хватался еще, сломаю. Обдеру сухую траву скочки, да соседних, на полночи топлива хватит для костерка. Обсушиться да и того довольно. Не борг тут закладывать. А ощущение чужого внимания, то самое, которое я почувствовал, еще когда только зашел в эти проклятые топи. Ух, не проходит, будто в спину пялится кто-то. Очень надо сказать навязчивое ощущение. Несколько раз я даже резко оборачивался, В надежде хоть краем глаза зацепить этого любителя подглядывать, но все тщетно. Глупо, конечно, что-то мне подсказывает, простым глазом это не увидеть. Может, мелкая болотная нечисть? Или не мелкая? Не сталкивался я как-то с ней раньше, не могу определить. Тем не менее, внимание к себе я ощущаю, и оно не кажется мне добрым. Скорее, к сожалению, наоборот. Что бы это ни было. Оно, похоже, выходит из спячки, в кой пребывало неведомо сколько времени, и когда решит углубить знакомство, уверен, мне не поздоровится. Так что надо поспать хоть чуть-чуть, пока совсем не стемнело, а ночью быть на настороже. А то, глядишь, поутру проснуть в брюхе какой-нибудь твари. И останется для меня из столь прискорбной ситуации тогда только два выхода. Костерок в небольшой яме весело потрескивает щепой и сучьями. Насквозь промокшая одежда, развешенная над ним по слеге, слегка парит. Кожаный панцирь тоже промок. Но его так просто не просушишь, так что даже пытаться не стал. А вот рубашку, или там уже порядком пованивающая анучи до да сапоги, самое то. Проклятый волчий бег! Усталость уже наваливалась, и все тело гудит, как после хорошей тренировки у старого Олафа. Или после хорошей тренировки стурит. Эх, горячая девка, справедливости ради надо сказать, а вот у глаза мне будто распорки вставили. Не хотят закрываться. И хоть ты тресни, а это не очень радует. Не посплю сейчас, пока еще светло. Смотрит ночью, а в темноте мне тут нежелательно. И погода, как назло, снова портится, опять проклятая морось. Барашки бабушкины что ли глотнуть, все веселее на душе станет. Да хоть взглянуть, наконец, что я там в кучке костей нашел, а то стемнеет, хрен чего разгляжу. Да и так уже смеркается, и туман какой-то, похоже, собирается появиться, пока прозрачные его клочки потихоньку-полегоньку собираются в облачка, плывущие невысоко над топами. Унылое зрелище. Сейчас бы дома сидеть, в тепле и с пивом, заедать которое горячими матушкиными пирогами. Или... Еще неплохо было бы к подружкам на хутора или колофу завалиться. Послушать рассказы о походах и сражениях, о добыче, что взята железом да пропита вином, о ярости и удаче хиртманов, о мудрости вождей да подлости врагов. Или к Хильде. Она всегда рада со мной поделиться знаниями да мудростью, хоть и ворчала для вида, что отдел ее отвлекаю. Или к ходил сходил бы... Поболтал о всяких глупостях и снова утонул бы в ее глазах цвета летнего неба в солнечный день намекнул бы на сватовство. Она снова бы краснела и улыбалась. По щеке скатила скупая слезинка. Это не от тоски, просто проклятое зелье, которое я ошибочно назвал зимней брагой, лучше не пить, а вымачивать в нем заржавевшие кольчуги. С доброго глотка. Горло оно мне так продрало, что даже ругаться не получалось. А получалось лишь жалобно сопеть и плакать. Чего старая бл... <кх> наставница туда напихала? И сколько оно бы прежде чем попасть в эту флягу, не скиснув при этом. Нет, это не пить надо. Это впору крысам в норы наливать, чтобы их там растворяло. Никакая это не брага. Хотя по запаху и похоже, что это что-то на ее основе. В желудок, будто горячий ком опустился, от которого тепло начало разливаться по телу, в голове зашумело, на душе тоже полегчало. Хотя зря ругаюсь, неплохая вещь вроде как, определенно неплохая. Как бы только зубы от нее не растворились, а то тяжко в жизни щербатому. Интересно, это финзе или вареньем занялся? Или это хильда ему эту гадость отдала когда-то на пробу? Да и. Сама забыла рецепт. А то я бы знал. Старая мало что от меня скрывала. Щедро знаниями делилась. Хотя и сокрушалась при этом, что слишком многое из ее искусства парню не понять. Женский ум для того нужен. Но вот нет в Борге для нее достойной ученицы. А сама она стара уже по Нурдланду искать. Так что там с этой побрякушкой? Лес неизвестного мне дерева на цепочке. Цепочка не золотая. Да и не серебряное. Металл мне неизвестен. Но тут уж я не кузнец, чтобы сплавы друг от друга на глазок отличать, я сполоснул все изделие в ближайшие лужи и снова позарился тонкой, изящной работе неведомого мастера, далеко до нее тем вещицам, что отец привозил из походов, даже в подарок матери, а не то, что на продажу. Каждое колечко цепочки покрывало узоры неизвестных мне символов, а более детально, В опускающихся на топе сумерках что-то рассмотреть было сложно. Да тут только за работу можно и вес два золотом просить. Если продавать соберусь. А сам металл тоже ведь чего-то стоит. И похоже, непростая висюлька это, амулет. Только разряжены досуха. И вследствие этого представляющий из себя ныне хоть и красивую, но бесполезную безделушку, мелькнувшую на задворках сознания, мыслишку зарядить его, да поглядеть. Что она может, я отмел, как не своевременную. Силы колдовские и так потрачены изрядно, и кто знает, не навестят ли меня ночные гости, из тех, кому в Хельхеме или не в Хельхеме не сидится, и от кого сталью, пускай даже неплохой и достаточно острой, не отмахаться. А мне ведь еще охранный круг ставить, что тоже для меня в таком состоянии непросто. Так что нет, не сейчас, по крайней мере. странное кстати, топи. Я только сейчас обратил внимание на одно обстоятельство. Сразу бы насторожившее любого лесовика. Тишина. Нет, я не имею в виду то, что вопли с Кавти Квист еще не пришел в себя, когда я уходил с того памятного островка, неистово тоскавшего по мне и переживавшего всем сердцем от неизбежности долгой разлуки. Он минимум два раза повторил весь имеющийся в его распоряжении запас ругательств и даже придумал несколько новых. Специально для меня. Теперь не слышно. Его завывания донимали меня еще примерно с милю, но передвигался я быстро, и по самым приблизительным расчетам до привала сделал миль 10-15, а может даже и больше. Нет. Тишина, которую принято именовать мертвой, вот что должно было меня насторожить гораздо раньше. Пока я бежал, перепрыгивая с кочки на кочку, Слыша только собственное сопение, кряхтение, шуршание болотной растительности под ногами, чавканье грязи на собственные матюги, я не обращал на это внимания. Но сейчас ни звука вокруг, кроме потрескивания костерка до тихого шороха мороси, ни звона комаров, ни треска сверчков и прочей живности, ни жабьего хора. И это в начале -то лета. Не к добру это, даже если животных распугал я. Что вряд ли. То комары куда делись? Первый признак гиблого места, кстати, живность вся оттуда первым делом уходит, ибо в противном случае чахнет и гибнет. Растения засыхают. Люди без колдовской либо жреческой силы, пробывшие там долгое время, потом долго и разнообразно болеют, их мучают кошмары. Зато всяким духом, преимущественно злым, нечисти и нежити там раздолье. Те лезут в такие места, как запойный пьяница в бочку с пивом, с неудержимой лихостью, и собираются там в великом количестве. Вот угораздило же меня, будто сглазил кто. Но это вряд ли, я бы почувствовал. Когда Хильда меня учила, сглазы, порчи и тому подобные приемы подлого своего искусства она показывала нам мне же. Сразу же и распознавать, защищаться и снимать учился. Заодно так, чтобы понял, если бы меня прокляли. Скорее, богам чем-то не угодил. Или удача больше не при мне. Но от погони-то я ушел, Да с прибытком. Тогда что же? М -м -м, непонятно. Нет, впрочем, понятно. Нечего мне тут делать. Жду рассвета и к морю. Плевать на лес. На всех, кто там может меня поджидать. Плевать на погоню. На финна, ждущего меня в Хагале. Всё лучше, чем здесь. Рассвет наступит и в путь. Высосу всю флягу с волчьим бегом досуха до капли. Пускай меня потом наизнанку вывернет. Но ночевать тут больше не буду. Сам себя накручиваю. Надо бы успокоиться. Еще никто не пугает, а я уже все страхи собрал. Деду бы не понравилось. Но охранный круг все-таки же поставлю. Благосоли в достатке. Да силы еще немного во мне есть. Огнетущее предчувствие неприятности никак не унимается. Надо успокаиваться и рассуждать разумно. Что я могу сделать первым делом, если когда за мной нечистые обитатели этих топий явятся? Заорать? Обосраться? <звук> нет. Это всегда успею. Далось я малодушные мысли. А помимо этих очевидных действий, варианты есть? Чего там боятся гости из ельхима или не Фильхейма? Дед Деджи рассказывал. Так умелый жрец владыка севера асов может нежить изгнать, призвав на помощь себе силу божества, которому служит. Я не жрец, но помолюсь, хуже не будет. В час великой нужды любой сын Нурдланда, если позовет асов и будет искренен, то сможет быть услышан. Хотя боги не любят вмешиваться в дела людей, так что прямо помогают крайне редко. Что дальше? Боль не мертвому можно причинить некоторыми видами металлов, Чистое серебро и холодное железо, например. Серебра у меня. А нет, есть, надо же! Пара монет. Второго нет точно. Еще. Песня Скальда поможет. Правильный нит, по идее, всех проймет. Соль, а лучше морская вода. Слабых остановит, кому сильнее, причинит боль. Ну и несколько заговоров, но сил для них маловато а без колдовской силы, а не только сотрясение воздуха. Несколько разновидностей темницы духов еще. Это чтобы поймать и удержать злого духа, а чтобы не быть пойманным им. Самому мне сидеть, пока рассвет не настанет. Так на много видов нежити и свет не действует, а жрать и пить тут нечего. Да и силу надо, силу. А с этим проблема. Да, печаль мне. За всеми этими размышлениями А также немудренным ужином, состоящим из запасов братцев и водицы из их же припасов, я не заметил, как на болото опустилась ночь. Клочья тумана, меж тем рассеиваться не спешили, наоборот, сгустелись даже, хорошо, хоть дождь прекратился. И я напялил на себя прогонявшие дымом шмотки, теплые, да подсохли чуток. А еще я, кажется, засыпаю. Волчий бег выдохся наконец, и на веках в которых раньше стояли словно распорки, теперь повесли будто свинцовые гири. Тишина, не звука вокруг. Луна на небе кругла такая яркая. Говорят, если долго на нее смотреть, то можно различить в ней женское лицо, прекрасное, как лик самой Фрей, чья красота воспевалась во множестве саг, дочери ванов, дарующие любовь и милосердие. Кто-то говорил, что луна Это зрачок самого Фенрира. Кто-то, что это драгоценность, обещанная одному из великанов Йотунхейма асами за строительство. Соответственно, Асгарда. И так глупому Йотану и не отданное. Или же это отражается в небесном глаз Одина, тот, что отец битв отдал в уплату за возможность отпить из Урда, источника мудрости, охраняемого великаном Мимиром. А кто-то уверен, что если долго и пристально на нее пялиться, Можно стать идиотом. Я уже стал, наверное, потому что, подняв голову сквозь накатившую на меня дрему, увидел, как озаряемый бледным светом луны в мою сторону движется клок тумана, не издавая ни звука, без ветра, медленно, прямо по моим следам, по той стежке, что я набил, когда добирался до своего островка. Из этого облачка, по мере приближения к островку, формировалась фигура. За ней еще одна, еще. Какой странный сон. Что бы это значило? Надо будет спросить у Хильды, когда снова ее увижу. Что бы это означало, когда снятся фигуры, сотканные из тумана, с черным провалом в том месте, где должно быть лицо? Не доходя пару десятков ярдов до островка, эта процессия остановилась, будто бы уткнувшись в прозрачную стену. Ха! Какая стена в болоте! Что за глупый сон же мне снится? Преграда задержала пришедших буквально на мгновение и лопнула, отдавшись противным, высоким звоном у меня в ушах, и первая из фигур двинулась к островку, увлекая за собой остальных. Этот звон так раздражает. Да что же это, комар, что ли, или мошка какая? Залезла в ухо и теперь мешает мне дальше смотреть эти сновидения. Я попытался отделаться от надоедливого насекомого, махнул рукой неловко. И здорово порезался об собственную секиру, с которой в обнимку лежал. Вспышка боли от глубокого пореза мгновенно прояснила мне мой разум до кристально чистого состояния, а по спине, могучим табуном, поскакали мурашки размером с морского волосатого краба, того, у которого панцирь с размером с хорошее блюдо, а лапы длиной чуть ли не в ярд. Страшно стало, скажу, без утайки. Я смеялся, когда мне рассказывали что можно от ужаса закостенеть. Не верил, что можно так бояться. Но вот можно, оказывается. Заскреблось, правда, ощущение, что эти эмоции не мои. Надо бороться, сопротивляться, отринуть наваждение. Но тут же все мысли смыла новая волна ледяного ужаса. Это не сон. Звон в ухе от нарушенного сторожевого круга. Нарушители. Вот они. Одно уже рядом. Полупрозрачная фигура с непропорционально длинными руками, закутанная будто бы саван или балахон с капюшоном, под которым темнота. Он, оно, уже протягивает ко мне свои длиннющие, многосуставчатые, тонкие прозрачные пальцы. Так, что у нас там по плану? Ах да, пункт первый. Заорать. Это я мигом. От собственного вопля у меня самого уже заложило уши. Эх, как я могу. Протяжно, громко, душевно. С переливчатым таким провизгом. И прыгать из положения лежит как бревно. В положении бежит так, что слепнер хрен его догонит. Это я тоже, оказывается, здорово умею. Сколько же нового порой о себе можно узнать? Стоит лишь заночевать в поганом месте, да встретиться с его обитателями. Так, что с пунктом вторым плана? Ммм, и рад бы да нечем. Пара кусков сушеной рыбы живот не набьют. Так что стиркой озадачиваться, видимо, не придется, что не может не радовать. Конечности твари сомкнулись на пустом месте, там, где мгновение назад находился мой нежно организм. У меня же в глазах прояснилось лишь ярдах в сорока от кочки, на которой я имел несчастье разбить лагерь. Бежать! Бежать, что есть мочи! Больше конструктивных идей мне в голову не пришло. От ужаса. Волосы на башке стояли дыбом а сердце стучало, как молот в кузне Магнуса. Казалось, вот-вот проломит ребра и вывалится наружу. Оборачиваясь, не хотят гости незваные оставлять меня в покое. Хочется отведать им юного Дренга, умного, красивого и такого талантливого. За мной, то есть сдвинулись всей своей полупрозрачной толпой. Медленно и не особо казалось торопясь, но неотвратимо, первый из них неслышно спустился с островка и совершенно беззвучно поплыл над поверхностью болот. Дожидаться его не хотелось. Волна ужаса снова прошлась по мне, от немытой макушки до моих грязных пяток. И я ломанулся прочь, не глядя под ноги и не разбирая дороги. Сколько времени я несся по болоту, как не проваливался в бочок с головой, хотя несколько раз по пояс и разок по грудь случалось. Я не помню. Окончательно пришел в себя я, лежа на спине, на толстой, мягкой какой-то даже меховой поверхности. Сил бежать дальше не было. Вода. Сдернув флягу с пояса, я зубами вытащил из горлышка затычку и сделал несколько судорожных, торопливых глотков. В этот момент обычная, теплая, уже задохшаяся вода показалась мне вкуснее самого лучшего свежего холодного пива. А про ту дрянь из забродившего виноградного сока, что так нравилось нашим женщинам, И говорить нечего. Я пил, и все никак не мог напиться. Горло соднило, доорался, а вода текла по подбородку, стекая за шиворот и охлаждая грудь под рубашкой. Так, надо отдышаться чуток и идти дальше. Еще темно. И, не сомневаясь, от своих намерений твари не отказались и плывут себе тихонько по моим следам. Кожу на лице стянула подсыхающая болотная грязь. Я дернулся ее вытереть и крепко съездил себе по морде железком секиры: Это что, я ее все время в руке держал? Больно. Но зато оружие при мне. Жаль, не поможет оно мне в битве с нематериальным противником, с великим трудом разжав пальцы, которое судорого свело на древке, и я положил ее рядышком и лямка на груди. Мешок тоже прихватил: так значит, живем. А вот слегу я оставил на островке. И это очень плохо. В болоте без нее никак. То, что я ночью чесал потопим бегом и до сих пор не отправился измерять его зловонные глубины, иначе как чудом не назвать, все-таки удача при мне. Но полагаться только на нее глупо. Сейчас она выручила, а в следующий раз не спасет. Я с трудом перекатился на живот, оперся руками, сразу утонувшими в мху и принял сидячее положение. От этих моих телодвижений пышный ковер мха подо мной ощутимо качнулся. Шикарно, что сказать. Трясина. Или заросшее озеро. Что, в принципе, для меня одно и то же. Теперь уже все, никакой беготни. Окно в тонкой корке, созданное переплетением травы или мха, над настоящей бездной жуткой черной жижи под ногой. Это верная смерть. Засосет, Не выбраться. Все тело ломит. Сапоги, привязанные к поясу еще на привале, — И потому до сих пор не оставленная в объятиях топи полны грязи. Она же пропитала одежду насквозь, тонким слоем облепила лицо и волосы. Намокший кожаный панцирь мерзко воняет, а сам я похож, должно быть, на основательно подгнившего драугра. Да что уж там, на оживший кусок коровьего... <связь> да, не стоит развивать эту тему. Щит, привязанный к мешку за рукоять, благополучно похерен где-то в топях. Зря и тащил. Надо было сразу разломать его об голову. Какого-либо из свиновых скудоумных деток. Ножны на поясе тоже пусты. Вытряс по дороге, видать. Печально. Плохо без ножа. Но надо идти, если хочу жить. Где там фляга с волчьим бегом? Ага, вот она. Булькает, На скидку больше половины еще в ней. Вкус... Ожидаемо гнусный. Такое должно быть у ношенных месяц анучей если их с чувством, с толком расстановкой пожевать, или постоявшего дней так пять на солнышке и основательно протухшего рассола. Зато каков эффект? Не сразу, но постепенно, ощущение дикой усталости размывается, и я снова могу шевелиться. Плохо только то, что с каждым разом эффект отделия будет становиться все короче, а когда оно перестанет действовать совсем, двигаться я, скорее всего, не смогу сутки как минимум. Просто ноги держать перестанут, а сам сделаюсь слаб, а новорожденное дитя. Надо идти до подноги подсматривать, со всем вниманием. А то ухну, и побрезгуют и Скёгуль, и Сава, и Крист, да и любая другая из Валькирии за мной сюда лезть. Да и не положено им даже нормальных утопленников, тех, кого прибрала нравная тропа корабли, допускать да в чертоги асов. А уж-то про тех дурни, что захлебнулись в вонючие болотные жижи, а тем более. Меня должно быть только в Хельхейм возьмут такого. представят говно за чудовищным псом Гармом убирать. Что, хотя в пещере гнипа Хеллер и прикован до конца времен, но отсутствием аппетита и покладистостью характера все равно не страдает. Но в путь, Дренг Вартхевди, хватит ушами хлопать. Надо идти, ибо преследователи на сей раз у меня не из плоти и крови. И хватит унывать. И дед, и отец, и мудрый старик Олов. Все говорили об одном и том же: Раньше смерти не умирай. Борись, сражайся, и тебе воздастся. Не на этом свете, так на том. Асы не любят унылых сопляжуев, им более по душе бравые дурни. Храбрые Херманы, то есть, конечно. Так что вперед! Ночь! Туман трясина! Бывало, их у. Вообще-то не бывало, но зато будет что рассказать своим детям. Разумеется, когда они у меня появятся. Хотя про то, как я убегал от призраков, с хорошим запасом, обгоняя свой собственный визг, а не обгадился только потому, что было нечем, им знать не стоит. Определенно не стоит. Да и любой на моем месте вел бы себя так же. А кто скажет иное, тот трижды лжец. И пусть отправляется к змею Йорбанганду в жопу, если сможет ее найти. И сидит там, пока Муспельхеем мир огненных рек и вулканов не покроется льдом. Проклятый туман. Я не люблю бол... Ах, хотя говорил уже. Но это не отменяет того факта, что болото, когда оно покрыто туманом, густым, как простокваша, не нравится мне еще больше, чем обычное.